18.4. Потребительское использование доходов Наибольшая часть личного чистого дохода направляется на личное текущее потребление. Это имеет макроэкономическую важность, означая, что основная масса личных доходов сразу же возвращается в экономику в виде потребительских расходов доходополучателей. Следовательно, объемы структуры производства во многом зависят от размера и структуры потребляемой части доходов выделяет три основных направления потребительских расходов – товары кратковременного пользования, товары длительного пользования и услуги – жилье, медицина, туризм. Каждый из трех соответствующих рынков характеризуется различной степени свободы доходополучателей. Очевидно, что наименьшей свободой они располагают по отношению к товарам краткосрочного пользования – продукты питания, одежда, обувь. Удельный вес расходов на продукты питания в структуре личного дохода объективный показатель уровня жизни в данной стране. Чем меньше эти расходы, тем выше уровень благосостояния. Динамика объема каждого из трех направлений потребительских расходов своего рода барометр экономической конъюнктуры. В период экономического подъема происходит бум на товары длительного пользования и услуги. Но именно они – испытывает и первые удары при ухудшении экономической ситуации. Не случайно многие кризисы в рыночном хозяйстве начинаются как раз с трудностей сбыта товаров длительного пользования. К ним относят товары, срок службы которых превышает год. Страница 264. Вот почему динамики рынка этих товаров аналитики уделяют особое внимание. Отсюда следует, что спросу на товары длительного пользования и услуги присущи более значительные колебания, чем рынку краткосрочных товаров. Это придает занятому здесь бизнесу рискованный характер.